Глава 21. первая «Шевелись, дохлятина!» — прикрикивал на нас Хедрок, двигаясь параллельным курсом. «Настоящий маг должен быть сильным и душой и телом! Все остальные будут просто легким кормом для тварей!» Ему хорошо говорить. Он бежал трусой по каменной брусчатке, тогда как вы умывались потом и кровью на очередной полосе препятствий. Любое неосторожное движение там приводило к немедленной травме, И к финишу мы добирались практически ползком, оставляя за собой отчетливый красный след. Глядя на эту помесь минного поля и пыточной камеры, я готов был признать, что прошлый полигон действительно можно назвать яслями. Там максимум можно навернуться с какого-нибудь снаряда и заработать пару лишних синяков, а для легкого растяжения уже придется постараться. Мы теперь тренировались на другом острове куда более крупным, чем крошечные ясли. Его каноническое название давно забылось, поэтому полигон прозвали «болевым центром». Имечко вполне подходящее, потому что ни с чем другим это место не ассоциировалось. Здесь запросто можно упасть в яму с кольями или быть ошпаренным внезапным выхлопом пара откуда-то из-под земли. А перебегая по тонким брусьям, нам приходилось попутно уворачиваться от различных маятников – Поначалу это были простые ошкуренные бревна, что уже само по себе неприятно. А потом на них и вовсе появились различные шипы с лезвиями. Просто чудо, что никого еще не прибило насмерть. Видимо, мы все очень сильно хотели жить. В условиях постоянного стресса движения становились четкими и скупыми, ибо любое промедление могло стоить тебе жизни». После отбоя любимым занятием среди соискателей было смакование местных страшилок, когда дежурные целители не успевали помочь пострадавшим. И вполне возможно, что часть этих рассказней совсем не выдумка. После того, как мы отбывали в болевом центре положенные три часа, нас отдавали в руки курсантов второгодков в качестве наглядных пособий. Кроме тех случаев, где без экстренного магического вмешательства абитуриент мог скоропостижно отбросить копыта. Учащиеся нас латали, как умели, попутно отговаривая от поступления в это ужасное место. Некоторые вдобавок находили время для знакомств, хотя наши девчонки неохотно шли на контакт. А вот когда мной однажды занялись две симпатичные курсантки, полностью стянув с меня излохмаченный тренировочный костюм, едва не случился очередной конфликт. К счастью, я был в сознании, поэтому смог погасить его в зародыше. Хедрок даже вмешаться не успел, как кое-кто получил по рогам и отправился обратно изображать из себя пособие для оказания первой помощи. Во второй половине дня у нас шли менее травмоопасные мероприятия. С абитуриентами занимались младшие наставники, которые учили нас всему понемногу. В основном занимались ликбезом, вызывая судорожную зевоту у всесторонне образованных аристократов. Благодаря этим занятиям я наконец-то определился с местными званиями и общим воинским укладом. Итак, всем выпускникам военной академии присваивается младший офицерский чин, линейный, что-то вроде нашего «молодлея». Затем идут три мастера, обычный, а также с приставками не до и «сверх». Я их с самого начала перевел в более серьезные суп и грант, чтобы не тянуло улыбаться каждый раз, когда слышу про «недомастера». Следующим по старшинству идет магистр, ровно по той же схеме, и, наконец, командор. Высшая его форма зовется главнокомандующим. На этом все, выше только император и боги. К счастью, последние не особо вмешиваются в людскую жизнь, предпочитая наделять своих последователей дарами и проклятиями, оставляя дальше уж как-нибудь самих разбираться. «Я все ждал, когда нам расскажут подробнее про местный пантеон», Но этим занимались исключительно жрецы, а их пока что поблизости не наблюдалось. Не менее любопытной вышла лекция о магических основах мироздания. Там я поближе познакомился с градацией волшебников, которую Аври неоднократно упоминал, но так и не смог толком все систематизировать. На поверку же все оказалось довольно просто. Существует десять рангов или уровней, для пущей наглядности обычно представляемых кругами, вписанными друг в друга. На десятом располагаются вообще все живые существа, что обитают в этом мире. Какая-то крупица магии в них есть, но использовать ее могут лишь нежить и некоторые из владельцев запрещенных даров. На восьмом-девятом круге магический резервуар существенно расширяется, и некоторые существа могут его бессознательно использовать. Большинство людей останавливается именно на этом значении, хотя некоторых из них уже можно использовать в качестве источников, то есть как живой аналог энергетического кристалла. Правда, это довольно опасно, поэтому подобный метод подзарядки используется лишь в крайних случаях. Если опустошенному магу будет просто плохо и депрессивно, то обычный человек без чи сразу же умрет. Седьмой уровень уже предполагает начальное взаимодействие со своим внутренним резервуаром. Шестой – использование своих способностей хотя бы на уровне инстинктов. Именно на этом круге происходит инициация. С пятого по первой меняется лишь мастерство владения даром и мощность заклинаний. Есть еще нулевой уровень, представленный точкой. Внеранговая категория, куда входят лишь высшие маги. Сравнивать их друг с другом не только бессмысленно, но и опасно, потому что их умения ревностно охраняются кланами. Ведь именно из нулевок избираются императоры или верховные главнокомандующие, если по-военному. В который раз я невольно вернулся мыслями к Эндину Ахагейлу, новоиспеченному лидеру империи, который успел навести в ней знатный перепалах. Кое-кто из высшей аристократии точно имел на него зубы, даже не один». Мало того, что ради его устранения обрекли целый город, так еще и сестру пытались прихлопнуть. Гранд-магистр Олай, как всегда злобно-веселый, допросил каждого, кто тогда присутствовал в яслях. И во время нашего общения он недвусмысленно дал понять, что это спланированная диверсия. Снегурочка выжила лишь чудом, а остальные соискатели вынуждены были проходить тропу мужества лишь на следующий день. Конечно же, измененную. Впрочем, Алонсо с Ивой преодолели обновленную полосу препятствий без проблем. Да и в целом, отсев оказался не таким уж большим, и даже никто не разбился. А уже вскоре нам пришлось столкнуться с новым испытанием. Обычно между ними давали неделю-другую подготовки, но мы оказались в невыгодной роли догоняющих. Поэтому нас поторапливали изо всех сил. Я ожидал новых смертельных игр или чего-нибудь в таком духе, но реальность оказалась куда страшнее. Нас решили испытать диктантом, изложением. «Само собой, никто из моих соседей по комнате ни словом об этом не обмолвился. Хорошо хоть, что между мной и агрессивными селянами установился хрупкий мир. После пары стычек мы просто старались друг друга не замечать и лишний раз не пересекаться. А то ведь с таким систематическим недоеданием можно себе язву желудка заработать». Неожиданный диктант был для меня хуже поединка с четырехруким некроидом. Местную письменность мне удалось усвоить где-то на уровне первого класса начальной школы, и это можно было считать огромным достижением. Я научился выводить хитрые закорючки так, что их при большом желании можно было прочитать. Не помогая мне авари терпеливо надиктовывающий текст по буквам, меня точно бы отправили обратно на материк первым же рейсом. К счастью, сложность заключалась не в точном копировании зачитанного вслух произведения, а в лаконичном пересказе его своими словами. Причем количество слов было строго ограничено. Не уложился, проиграл. Для проведения экзамена нас заперли в душной полутемной аудитории в Центральном корпусе Академии, из которой предпочел свалить даже диктор». Его резко дернули по каким-то административным делам, заменив на одного из младших помощников. Но и тот вскоре нас покинул, не заметив того, что предшественник в попыхах оставил на столе книгу, с которой и зачитывал нам текст. Помимо нее на рабочем месте хватало другой макулатуры, так что проглядеть это было не мудрено. И когда работник нас запер, пообещав вернуться через несколько минут, Авари тут же зашептал мне в ухо. «Мне нужно уточнить парочку формулировок. Ты бы не мог их подсмотреть». Пока он излагал просьбу, некоторые уже сорвались с места и склонились над Томиком, лихорадочно ища нужное место. Но я присоединяться к ним не спешил, слишком уж все это было подозрительно. Наоборот, увидев привставшего из-за своего стола Алонса, я отрицательно покачал головой. Понятливый простолюдин тут же плюхнулся обратно. Тиль, который тоже заметил этот жест, ехидно усмехнулся. «Ты так и остался наивным дурачком, Авери!» Бравый наследник Саламандр обнаглел настолько, что принялся переписывать из книги целый отрывок. Другие ограничились несколькими важными словами, после чего быстро вернулись на место. Но далеко не все решили воспользоваться такой соблазнительной возможностью. Криста уже закончила писать и с осуждением смотрела на тех, кто бегал к шпаргалке. Сатания вообще не обращала ни на кого внимания и старательно выводила за корючки грифелем, от усердия прикусив кончик языка. Такой сосредоточенной мне ее видеть еще не приходилось. «Нет уж, диктуй как есть», — осадил я предприимчивого соседа по телу. «Ты все равно здесь самый начитанный из всех, так что сильно не ошибешься». И мы продолжили мучиться буковка за буковкой. Местные карказябры по своей сложности чем-то смахивали на иероглифы, зато порой они вмещали в себя целые слова. Надеюсь, наши работы не попадутся на глаза местной инквизиции, иначе принудительного экзорцизма будет уже не избежать. Если с речью мне еще хоть как-то помогала мышечная память, то письму пришлось учиться с самого нуля. У простолюдинов и то красивее получается эта чертова каллиграфия. Через пару минут работник академии вернулся, едва не застукав Тиеля на месте преступления, а вскоре явился и сам диктор. Он собрал листы и, почти не глядя, рассортировал их на две неравные кучки, после чего пофамильно объявил, кто прошел дальше. Всего одиннадцать человек, включая наших девчонок Лиссандру и Алонсо. Ну и меня заодно, отчего с моих плеч свалился целый горный массив. А вот из тех, кто прикасался к заветной книге, диктор никого так и не назвал. «А как же мы?» — принялся возмущаться Тиль. «Вы даже не прочитали наши работы». «В этом нет нужды», — сухо ответил наставник. «Там нет ваших мыслей. Раз вы не хотите думать своей головой, в нашей академии вам делать нечего». «Лицо моего союзника нужно было видеть. Хоть в рамочку на стену вешай, чтобы любоваться перед сном». Остальные соискатели, куда менее родовитые, выглядели еще более подавленными. Прав уже никто не качал, все поняли, что их провели. Вскоре тот самый помощник, что якобы оставил нас одних, увел понурых любителей списать прочь. Больше мы их не видели. «Так ты знал, что это ловушка?» — изумился Авари. Догадывался, потому что к столу подошли в первую очередь те, кто не уверен в себе, а здесь это порицается. «Знаешь, я бы тоже подошел», — признал он, «Хотя теперь понимаю, что это глупый поступок». «Раз до тебя дошло, то еще не все потеряно. И вообще из нас получилась неплохая команда, признай». «Кто бы мог подумать?» Теперь, судя по обмолвкам инструктора, нашу изрядно порядевшую группу ждали поединки. Это давно уже не был секрет, так как остальные соискатели вовсю тренировались. Наоборот, данное испытание никто не утаивал. Здесь ничего не бывает просто так, но скрытый смысл этого всего от меня пока что ускользал. А вот насчет пятого экзамена вопрос оставался открытым. Знали мы только то, что проходить его будем все вместе в один день. Если так прикинуть, то нас уже проверили на сообразительность, храбрость и честность. Теперь же предстояло выявить самых целеустремленных и сильных. А еще мы наконец-то догнали основной поток, будь он неладен. Только они уже месились друг с другом почти неделю, а у нас еще пока конь не валялся. Поэтому сразу после письменного теста по нашей душе пришел неунывающий хедрок. «Смотрю, засиделись вы тут. А ну, мач на свежий воздух!» Атмосфера во внутреннем дворе показалась ему недостаточно свежей, и он повел нас куда-то в сторону дальних островов. Пока мы шли, говорливый инструктор вкратце поведал регламент, по которому проводились поединки. Главным условием по-прежнему оставался запрет всех даров без исключений. За этим приглядывали специальные люди и артефакты, которые чувствовали малейшее колебание магического фона. Дисквалификация даже в тренировочном бою грозила немедленным выдворением с острова. Составлять компанию Тиелю не очень-то хотелось, поэтому мне в первую очередь нужно было сосредоточиться на самоконтроле. Остальные условия оказались куда проще. Схватку проводили на специальной площадке, представлявшей собой круг диаметром около шести метров. Выход за край приравнивался к поражению, как и потеря сознания. На поединок отводилось ровно три оборота, и если по истечении этого времени оба соперника оставались на ногах, объявляли ничью. И на этом правила неожиданно закончились. Никаких запрещенных приемов и прочего неспортивного поведения инструктор нам так и не озвучил. Это наводило на очевидный вывод, что таких приемов нет. Остров, куда мы в итоге пришли, был всего вдвое меньше центрального, хотя располагался вдалеке от основного скопления. Здесь стояло несколько приземистых куполообразных строений, но наш путь лежал на широкую каменную площадь, усеянную белыми кругами. Чтобы границы рингов не стирались, их выложили из особой брусчатки молочного цвета, резко контрастирующий с темной местной породой. Я ни разу не геолог, но мне почему-то казалось, что здешние острова имеют вулканическое происхождение. Уж больно здешние камни смахивали на базальт. Хоть остров и находился у черта на куличках, народу здесь было предостаточно. Хватало как соискателей разной степени потрепанности, так и работников академии. За поединками, помимо очевидных инструкторов, приглядывали целые бригады целителей и помощников, которые могли вытащить пострадавшего буквально с того света. Но далеко не все обладали специальным даром. Многие обходились подручными средствами – от примитивных наборов первой помощи до специальных эликсиров. К нам тоже приставили одну из таких бригад. Помимо них, на площадке для поединков нас поджидали еще 16 человек, отобранных из слишком крупных партий. Наша несчастная группа, наоборот, оказалась слишком мала для будущего испытания. После объединения и краткого знакомства, каждому из соискателей предстояло провести по три боя, причем без разделения на мужские и женские поединки, что стало для меня неприятным сюрпризом. Противников выбирал лично Хедрок, исходя из ведомых только ему предпочтений. В первом бою мне повезло. Попался хоть и крепкий, но неповоротливый парень из новичков. За три минуты я его измотал и даже смог повалить, хотя он все еще оставался в сознании, когда песок в часах закончился. Плохо оба. Вынес свой вердикт инструктор. «Слишком осторожничайте. Боитесь идти на жесткий контакт. Запомните, что ничья приравнивается к общему поражению. Следующее». Во втором поединке меня снова поставили в пару с одним из новоприбывших, на этот раз против резкого вертлявого аристократа, судя по длинным волосам завязанным в хвост и тотальному отсутствию загара. Я постарался добавить активности и едва не нарвался на хитрую контратаку. Едва успел прикрыться и серия ответных ударов отправил противника отдыхать. Правда, похвалу свой адрес так и не услышал. А вот на третий раз везение помахало мне рукой и ушло прочь. Против меня выставили Александру. Спасибо местному равноправию, не делавшему никаких различий между военными, даже будущими. И хотя заносчивая аристократка не вызывала у меня теплых чувств, драться с ней оказалось тяжелее всех прежде всего в моральном плане. Ну, не привык я бить женщин. Одно дело влепить отрезляющую пощучину на пожаре, чтобы вернуть мозги на положенное место. И совсем другое – месить барышню кулаками на полном серьезе. Да и вообще это не особо честно, учитывая наши естественные физиологические различия. Даже рослое мускулистая сатаня было как минимум на десяток килограмм легче меня, костлявого юнца. Но здесь такого понятия, как честная борьба, не существовало и в помине. Все просто. Или ты сдюжишь, или готовься помирать. В принципе, жизненная позиция – это верно. Никто не будет драться с тобой по правилам и подбирать подходящую весовую категорию. Но все равно поднимать руку на девушку оказалось не так просто. А пока я боролся с внутренним протестом, Лиссандра сама пошла в атаку, провела обманный финт и неожиданно врезала мне подъемом стопы под колено. Сохранить равновесие получилось с большим трудом, но тут же мне прилетел новый удар ногой. На этот раз прямо в пах. Закрыться я уже не успевал, так что пришлось нарушно падать и перекатываться. Иначе бы про наследников Авери можно было бы точно забыть. Била аристократка очень хорошо, на уровне зеленого или даже коричневого пояса карате. А вот руками она работала так себе, только воспользоваться этим и взять реванш у меня не вышло. Со всеми маневрами я умудрился частично заступить ногой за линию, а еще очень хотелось согнуться пополам и хорошенько поорать от боли. Все-таки прилетело мне ощутимо. «Ты что, заснул, заготовка?» — набросился на меня инструктор. «Отбоя еще не было! Продолжишь так тупить, вылетишь отсюда со свистом! Следующее. «Ну да, мои земные принципы смотрелись здесь не совсем уместно, если не сказать похуже». Особенно на фоне того, с какой жестокостью дрались остальные. Девушек хватали за волосы и били головой об колено, но и те не оставались в долгу, предпочитая не менее грязные приемы. Дошло до того, что одному парню едва не выцарапали глаз, а другой потерял сознание от болевого шока, пропустив аналогичный удар в уязвимое место. Девчонки после такого удачного приема задорно хихикали, а вот парни предпочли хранить гробовое молчание». Но венцом этого беспощадного побоища стал поединок Кристы и Сатани. До этого обе девушки ни разу не проиграли, так что Хедрок нарочно поставил их в одну пару. Соперницы где-то с полминуты кружили друг напротив друга, обмениваясь короткими ударами, пока не сцепились в самом центре ринга. И тут пошел мордобой всерьез, без всяких скидок. Существует здесь прибор, фиксирующий уровень ярости в окружающем фоне, он бы сейчас точно перегорел. Фурия напирала на грубую силу, а Снегурочка пользовалась скоростью и отменной реакцией. И все равно они скалашматили друг друга так сильно, что свалились в портер. Там инициативой завладела Сатания, оседлав противницу и начал вколачивать ее голову в камень удар за ударом. Я все ждал, когда инструктор остановит бой, но он явно наслаждался зрелищем. А потом ситуация резко изменилась. Криста смогла извернуться и потянуть согнутую ногу к самой груди. Благобюст у нее был не такой внушительный, как у рогатой соперницы. После этого девушка резким пинком оттолкнула зверолюдку и сразу же, не давая противнице опомниться, провела удушающий прием, скрестив встроенные ноги на ее шее. Фурия тоже не собиралась сдаваться и раз за разом с размаху била соперницу в живот по дуге. Второй рукой она изо всех сил пыталась хоть немного разомкнуть захват и глотнуть воздуха. Непонятно, чем бы это побоище закончилось в итоге, но тут подошло к концу отведенное время. Девушек, вцепившихся друг в друга мертвой хваткой, растаскивали втроем, с участием крепких помощников, которые до этого били баклуши. Встать обе соперницы уже не могли, так что ими прямо на месте занялся штатный целитель. «В следующий раз я тебя убью!» Прохрипела сатания, на чьей шее наливались багровые синяки. — Ты раньше сдохнешь! — ответила Криста с ненавистью глядя на зверолюдку с залитыми кровью глазами. Да уж, не тому человеку доверили устранение императорской родни. Если они еще раз так схлестнутся, им можно будет сразу лечебные саркофаги заказывать. — Неплохо! — впервые на моей памяти расщедрился на похвалу Хедрок. На технике нужно поработать, но в целом мне понравилось. А вот остальным нужно молиться, чтобы из них не сделали мясной пирог в первом же раунде.